«Конечно. А сейчас не могу помочь. Впрочем, одну минуту». Королёв сел в кресло, достал из ящика несколько листков бумаги. «Вот слушайте, местный метеоролог сообщил, что наблюдал какое-то явление. Непонятное свечение. Может быть, вход аппарата в плотные слои? Нет, это не вход. Палла ошибся. А может быть, ваши облака?» «Зимой мы их не наблюдаем», — ответил Вилман. «А если это впервые?» Королёв улыбался. «Не пренебрегайте, пожалуйста. Я отдам распоряжение, чтобы вам в Тарту прислали подробное описание». «Спасибо. Пора прощаться». Королёв протянул руку Вилману. «Я должен уезжать, а вы еще побеседуйте. Расскажите подробнее о ваших облаках». Он повернулся к инженерам. «Подготовьте мне отчетик. Срок три дня. До свидания». Все торопливо направились к двери. Королёв набрал номер телефона. «Да, это снова я», — сказал он. «Есть утечка информации о наших работах. Нет, откуда я узнал, докладывать не буду. К счастью, человек надежный. Но проверьте повнимательнее вашу систему. О том, что мы говорим, о сроках пусков никто не должен знать. Подчеркиваю, никто». День был слишком короток. За два часа они успевали прыгнуть всего на сто-сто пятьдесят километров, и вновь наступали долгие часы ожидания нового рассвета. Павло летел на Ан-2 впереди. «Будешь показывать дорогу», — сказал Козлов. «Мне нужно знать, что по курсу». Так и решили. Если река сворачивала вправо, Павло высовывал руку в правое окно и отчаянно махал ею. Козлов готовился к виражу. Машина была непривычно тяжелой, и Козлов еще при первом вылете понял, что она не простит ни малейшей оплошности. Он вел вертолет осторожно, словно это был его первый самостоятельный полет. На коротком тросе висел шарик. Они сняли с вертолета все лишнее — решетки, облицовку, дополнительные баки. И тем не менее каждый раз, когда Козлов отрывал шарик от земли, он почти физически ощущал, насколько тяжел груз. Вертолет мелко дрожал от напряжения, и Козлову иногда казалось, что машина скоро не выдержит. Сотни километров из полутора тысяч. Немного, конечно, но очень быстро подступает ночь, крутые берега Тунгуски сливались с небом. И тогда Козлов заставлял вертолет замирать в воздухе и ждать, пока не приземлятся Анны. павлов выскакивал первым из самолета и сразу же начинал подавать сигналы Козлову. Тот осторожно снижался, и когда шарик касался земли, освобождал замок. Вертолет чуть подпрыгивал, и снежная метель, рожденная его винтами, кружила еще сильнее. Обычно вертолет садился в центре ее. Но, пожалуй, самая опасная сцепка шарика. Механик забирался на него, брал в руки замок и ждал, пока над ним зависнет вертолет. Что происходит внизу, козлов не видел. Пало сигнализировал ему, и летчик прижимался к земле, каждый раз боясь, что всего одно неверное движение и те полтора метра, что отделяют машину от шарика, окажутся чуть меньше. Пало поднимал руку вверх, и Козлов поднимал машину, а механик отскакивал в сторону. «Спасибо, культурно взял», — после полета благодарил механик Козлова. Завтра он снова повторит эту фразу. А летчик вновь ничего не ответит, потому что на рассвете ему предстоит зависать над этим самым шариком. А между махиной, вертолета и землей в снежной метели будет суетиться человек, пытаясь соединить трос. Впрочем, он уже натренировался. На эту операцию в первое утро ушло полчаса, а потом механик долго сидел на снегу, потому что его била нервная дрожь, и он никак не мог с ней совладать. «Теперь я буду соединять», — подошел к нему Палла. Но механик зло поглядел на него, стыдясь своего состояния, и ответил. «Опекунов мне не надо, сам справлюсь. И ж добренький нашелся!» Палло спорить не стал. На завтра механик управился с замком быстрее. «Видишь?» — не приминул он сказать Палло. «Уже лучше получается. А вчера что-то неважно себя чувствовал». «Извини», — Палло протянул руку. «У меня нервы сдали». Я заметила это, механик отвернулся. Долететь бы без приключений. Но им не повезло. Небо начало проясняться, огненные дуги становились все ярче, пока не заняли всю северную часть небосклона. Они словно вырастали из сопок, уходили ввысь, и эти ярко-красные столбы поражали своей красотой и мощью. Ночевали они в школе поселка. Были каникулы, и деревянный дом пустовал. Ивенки принесли несколько вязанок дров, сгрузили их в классе, потом сдвинули четыре парты, стоящие в центре, и бросили на пол два десятка оленьих шкур. «Зимовать можно», — заметил бригадир охотников, и исчез столь же неожиданно, как и появился. Пало с крыльца школы любовался полярным сиянием. «Неплохая иллюминация», — услышал он. Сзади стоял Козлов. «Впервые, наверное». «Красиво». Это для поэтов, а для нас хуже некуда. С радиосвязью плохо? Без нее переживем, — отмахнулся летчик. Но теперь похолодает, Туруханск и Тура обещают за пятьдесят, лететь не сможем. Я уже распорядился, чтобы не грели машины. Может, обойдется? Полпути осталось, дотянем? Нет, рисковать нельзя. Шли на пределе, у вертолетов ограничения минус сорок, а уанов на пять градусов ниже. Теперь будем сидеть и ждать погоду. Козлов хмуро усмехнулся. Да-да, ждать погоду, как в той присказке. Морозы стояли неделю. Пришлось круглосуточно дежурить у печки. Она остывала так быстро, что к утру вода в ведре покрывалась слоем льда. Дров было достаточно, изредка Эвенки привозили продукты и дрова и тут же уезжали. Только потом в Туруханске пал узнал. Среди оленей начался падеж. Все население ушло к ним на помощь. Вот почему за неделю никого в крошечном поселке они так и не увидели. 10 января Мангулов передал из Туры. «Потепление до 35-40 градусов. Возможны туманы». Телеграмма обрадовала и огорчила. «Туманы?» «Ничего, как-нибудь проскочим». Кажется, впервые за эти дни Козлов улыбнулся. «Теперь подняться бы». И вновь он оказался прав. Лыжи самолетов вмерзли в лед, да и запустить моторы обоих анов и вертолета не удавалось. Сначала из Туруханска доставили бензиновый подогреватель. Он работал, но неустойчиво. При таком морозе бензин загорался плохо, и эта бестолковая возня с подогревателями окончательно вывела из себя козлова. Он не отходил от рации и отчаянно ругался с авиационным начальством сначала в Туруханске, а потом и в Красноярске. Еще два дня прошло. Со столбов сняли провода, подвели их к самолетам и стали ждать, когда из Туруханска наконец, пришлют электроподогреватель. Потом надо было пилить лед. Трос, который заменял пилу, рвал рукавицы. Чуть зазеваешься и намертво привариваются сквозь дыры к ладоням. Отрывали трос уже с кожей. Палла израсходовал весь запас бинтов и йода, а подогревателя все еще не было. Мороз постепенно спадал, прогноз Монгулова оправдывался, и Павло снова пожалел, что так сурово обошелся с метеорологом. Правда, когда получил телеграмму от Королева с просьбой подробнее рассказать о явлении, так беспокоившем Монгулова, Павло, переадресуя ему эту просьбу, добавил от себя несколько слов. «Извините, что тогда погорячился. Очень прошу подробный рассказ об увиденном направить в Тарту, в Институт астрофизики, Вилману». Рад был нашей встрече. Мангулов немало удивился такому посланию. Во-первых, он давно уже забыл, каким образом обидел его эстонец. А во-вторых, осведомленность Москвы о нем, Мангулове льстила самолюбию. Он догадался, что Павла сыграл здесь определенную роль, и непривычно для себя ответил коротко. «Сделаю спасибо». Дни стояли отменные, лететь бы только. Уже в Туруханске давно были бы. Но выстуженные моторы молчали. Подогреватель привезли, когда над Тунгусской начали опускаться туманы. Туман преследовал их до Туруханска. Последний час полета проходил практически вслепую. Левый берег реки уже не был виден. Козлов с трудом различал очертания берега справа. Анны шли вверх и чуть в сторону от реки. Павло попробовал возразить, но из Туруханска последовал категорический приказ не рисковать. Дважды, когда очертания берега пропадали совсем, Козлов уже протягивал руку к ключу, чтобы отцепить шарик. Другого выхода не оставалось. Над землей туман был еще гуще, и сесть уже было невозможно. Но, к счастью, впереди опять светлело. Козлов вытирал вспотевшую ладони колено и вновь прижимал вертолет к правому берегу. — Мы дойдем, если хотя бы немного повезет, — сказал две недели назад Козлов начальнику авиаотряда когда они еще собирались в путь. Тогда из Москвы пришло разрешение на этот полет, правда, в конце телеграммы приписка. «Сбрасывайте аппарат, если возникнет опасность для жизни». Неужели эта минута наступила? Сегодня Козлов летел один, механика отправил на Ани. Словно знал, какой будет туман. Наверное, он отцепил бы этот злосчастный шарик, будь это не в двух десятках километров от Туруханска, а в самом начале. Год спустя такой же полет кончится иначе. Козлов будет вывозить оборудование геологической партии. И снова туманно на Тунгусской. Но теперь он не выпустит летчика, его похоронят на берегу реки, и погнутый винт вертолета станет ему памятником. Павло не успел подробно рассказать Королеву о своей экспедиции. Сергея Павловича вызвали на совещание в ЦК партии. — Срочно подготовьте отчет, — сказал Королев, — и дайте мне фамилии всех, кто принимал участие в работе, и ваши соображения, кого следует отметить, не у нас. Только прошу конкретно фамилия, имя, отчество и по какому ведомству. Добьюсь для них премий, а сами начинайте готовиться к запуску трех кораблей-спутников. Сначала собачки и манекены, а на третьем человек. — А как мне объяснить, где был? — спросил Павла если друзья будут расспрашивать говорите за тунгусским метеоритом летал королев рассмеялся павло увидел главного конструктора лишь через два месяца в канун старта юрия гагарина обойдемся без нерасчетной траектории сказал тогда королев Потом Паула часто будет вспоминать эти слова, потому что ему одному из первых доведется обнимать и Юрия Гагарина, и Германа Титова после их возвращения из космоса. А экспедиция на Тунгуску стала легендой. Через 15 лет в одном из журналов появилась статья об организации вертолетной экспедиции в район под Каменной Тунгуске за космическим кораблем инопланетчиков. Паула прочитал эту статью, долго смеялся, а потом спрятал номер журнала среди документов и записей, относящихся к 1960 году. Все-таки в музее теперь Арвид Владимирович работает. Пригодится журнал. Вилман просыпается рано до восхода солнца, выходит на балкон и стоит, всматриваясь в посветлевшее небо. Когда из-за горизонта появляется красный диск, Вилман возвращается в кабинет, Садится за письменный стол, редактирует очередную статью для научного сборника, анализирует итоги только что закончившегося эксперимента в лаборатории или пишет отзывы на труды коллег, которых с каждым годом становится все больше. В 8 утра он уже у себя в отделе приглашает сотрудников и уточняет программу на сегодняшний день. Так уж принято в отделе космических исследований Института астрофизики и физики атмосферы Академии наук Эстонской ССР. И этот сложившийся за много лет распорядок меняется редко, к нему привыкли. И, пожалуй, никто из молодых, да и опытных сотрудников отдела не задумывается. А зачем их руководителю нужно вставать так рано? Неужели не хватает дня? Вечерами Вилман тоже выходит на балкон. Он провожает солнце и еще четверть часа вглядывается вдаль. Два-три раза в год его терпение вознаграждается. Возникает тонкая светящаяся полоса. Она становится ярче зримой. Словно мириады серебристых огоньков вспыхивают в потемневшем небе. Они переливаются, сверкают, а то и растягиваются во всю ширь. Их непостоянство создает иллюзию игры, в которую вовлечены и земля, и небо, и спрятавшееся за горизонтом солнце. Наблюдатель осматривает небесный свод каждые пятнадцать минут с целью установить наличие или отсутствие серебристых облаков. Наблюдения ведутся 2-3 раза в день во время утренних и вечерних сумерек. Серебристые облака легко спутать с освещенными перистыми облаками, следом от самолета, полярным сиянием. По окончании месяца книжка с результатами наблюдений высылается в Институт астрофизики и физики атмосферы АН Эстонской ССР, город Тарту. Так гласит инструкция, в составлении которой принимал участие и Вилман. Вот уже два десятка лет, как она стала документом для метеорологов и геофизиков, работающих на сотнях станций страны, в Арктике и Антарктике, на экспедиционных судах Академии наук СССР. С 1 марта по 1 ноября они проводят патрульные наблюдения, а свои записи отправляют в Тарту, где находится мировой «Геофизический центр по серебристым облакам». Нет, конечно, необходимости самому Вилману искать эти самые облака, со всего света стекается так много информации, что с ее обработкой едва справляется электронная вычислительная машина. Да и что прибавишь теперь одним наблюдением, если за серебристыми облаками охотятся даже космонавты? Но Вилман помнит иные времена, не очень далекие. Память возвращает к прошлому, наверное, возраст. Все-таки за пятьдесят. Проверяешь себя временем, теперь ты не имеешь права на ошибку. Ведь десятки людей верят в тебя, в твой опыт, в умение предвидеть события завтрашнего дня.